15. Кабинет Кошкина тонул в холодном электрическом свете. Ковровые дорожки чернели от месиво уличной грязи. Я потирал руки, с которых только сейчас сняли веревки, а вокруг, на обтянутых изумрудным атласом стульях, сидели мрачные фабричные охранники, держащие в синих от татуировок руках, кто короткое трехствольное ружье... А кто обычный револьвер? Лица, на которых легко угадывалось богатое бандитское прошлое, сплошь разочарованные. На столе блестел в свете ламп мой полицейский жетон, а начальник охраны с огромным раздражением смотрел на срочно вызванного управляющего, что как раз клал трубку после долгого и явно неприятного разговора с фабрикантом. «Шо вы так, где попало, шляетесь, ваше благородие?» Мы ж все тут люди простые, могли вам и черепушку раскроить. Уделали бы сейчас тут все мозгами, вышло бы неудобно. А то стукач наш из местных срисовал, что упырек какой-то к шефу лезет. Мы и кинулись проблему решать. Могли же и не разобраться вовремя. В голосе начальника охраны не было и тени сожаления. Смотрел он предельно нагло и насмешливо, явно радуясь, что удалось повалять по земле полицейского. «Лучше бы и раньше так фабрику охраняли. Глядишь, и расследование вести не пришлось. Когда Кошкин яд нашел тут кто-нибудь был из охраны?» «Конечно, был. Василий Львович никогда по фабрике без нас не ходит. Вот хорь с ним ходил в то утро». Здоровенный мужик, держащий на коленях трехстволку, кивнул. Дверь в кабинет была закрыта. Точно так. И что дальше было, когда открыли? Сперва меня отпустить Василий Львович хотел, а потом побелел весь и к столу кинулся. И я тут видел. А ты что? А что я за ребятами нашими скакнул? Я встал, мрачно смотря на светлые ковры и паркет, испачканные следами ворвавшихся с улицы охранников. Если преступник пришел с пожарной лестницы, почему следов не было? Как не было? В такую-то погоду упырек этот ночью лес без света, так что и не заметил, как нагрязнил. — Земля со двора на паркете была, вода, даже следочек возле двери. — Что? След был? — Что, не рассказал Василий Львович? Начальник охраны вдруг сипло рассмеялся. — Естественно, шеф наш об этом и на исповедь бы умолчал. Он же у нас детективы любит, все в газетах об расследованиях читает, все говорит, что сыщиком бы стал, если бы капиталец не имел. Да только как мы уже в кабинет пришли, след-то он и затоптал, пока на лестницу выходил, чтобы улики искать. Я устал покачал головой. «Вы хоть как след выглядел, помните?» Хор развел руками. Куда там? Я ж от двери его заметил. Сумасшедший дом, наконец, подвел я итог всему происходящему. Еще немного расспросив охрану, я, абсолютно разочарованный услышанным, велел им разойтись.